Нарезал бумагу длинными полосками, готовил тоненькие веревочки с узелками, разогревал столярный клей и, узнав, наконец, как готовится взрывчатая смесь, получил разрешение самостоятельно сделать пару хлопушек. Маленькие, аккуратные, с видом напоминающие конфетки, с двумя петельками на концах, они развешивались для просушки. Через несколько часов, высохнув, хлопушки готовы для работы. Стоило такую конфетку дернуть за петельку, Раздавался взрыв с огнем и дымом. Взрыв оглушительный по звуку. Хлопушка штука опасная. У одного воздушного гимнаста хлопушкой оторвала палец на руке. Видел я и клоунов с лицами, покрытыми синенькими точками, тоже результат неосторожного обращения с хлопушкой. В Ленинграде, обнаружив, что запасы бертолетовой соли на исходе, бертолетка входит в состав взрывчатой смеси, Карандаш попросил меня раздобыть ее. Зная, что бертолетка — взрывчатое вещество, я сразу представил себе, какие трудности и неимоверные хлопоты ожидают меня. — Михаил Николаевич, а где ж искать бертолетку? — наивно спросил я карандаша. — Ну, Никулин, проявите находчивость, — сказал он, так же, как не раз говорил мне в армии старший военфельдшер Бакуров. Но все вышло необычайно просто. Когда я спросил старшего униформиста, пожилого человека, отлично знающего цирк, где клоуны обычно достают бертолетку. Он сказал, иди в ботанический сад к сторожу. Там бертолеткой от каких-то мошек посыпают дорожки. Я поехал на Петроградскую сторону, нашел в ботаническом саду сторожа и попросил его помочь мне. Сторож открыл сарай. Я увидел там бочку, наполненную огромными кусками бертолетовой соли. Завернув в газету кусок примерно с килограмм, я принес его в цирк. Карандаш ахнул. «Сколько заплатили?» «Ничего», — ответил я. «Ну и чудненько, спасибо, крошка». «Крошка» — еще одно любимое слово «карандаша». «Теперь нам хватит лет на пять». Я радовался. Карандашу угодил и себе про запас отложил граммов двести. Когда я научился делать хлопушки, то карандаш поручил мне готовить их для работы. Перед началом каждого спектакля я должен был заряжать клопушками автокомбинат и смачивать керосином факел для пожара. В первый же день, когда вместо нас с Борисом в автокомбинате вышли Демаш и Мозель, я встал в боковом проходе зрительного зала, чтобы посмотреть, как работают эти клоуны. Они были в ударе. Смех возникал после каждой их реплики, после каждого движения. Я с завистью слушал смех зрителей. Ну, а вот доходит дело до первого взрыва, в бочке. Мозель дергает рубильник. После этого и должен раздаваться взрыв. Взрыва нет. Должен начаться пожар? Нет огня. Я похолодел. Боже мой, я ведь забыл зарядить реквизит. В голове промелькнула мысль. Подумают, что нарочно это сделал, решив насолить старым клоуном как бы в отместку за то, что нас отстранили от участия в клоунаде. Без взрывов и пожара, под жидкие аплодисменты публики, закончилась эта антре. Подходя к гардеробным, я уже издали слышал в свой адрес ругань карандаша Демаша и Мозель. В антракте на ватных ногах вошел в гардеробную Михаил Николаевич, ожидая скандала и разноса. «Никулин, почему не было хлопушек?» — ледяным тоном обратился ко мне карандаш. «Я забыл их заправить». «Идите и не делайте этого больше никогда! Внимательнее будьте!» — холодно сказал Карандаш, и, демонстративно отвернувшись, как бы давал мне понять, что разговор закончен, начал поправлять грим. С того дня хлопушки заряжались вовремя, а вечером ко мне подошел Мозель и участливо спросил «Попало?» — «Кажется, пронесло», — ответил я. Жак и Морец Сегодня за кулисами страшно ругались и спорили клоуны Демаш и Мозель, по Жак и Мориц. Они долго выясняли, кто из них первый придумал при выходе Мозеля на манеж кричать "Палундра". Мы, артисты, униформисты, присутствуя при их споре, смеялись, а они чуть ли не подрались. Из тетрадки в клеточку, апрель 1949 года. В 1963 году... Гастроливая в Японии, я получил письмо с опечалившим меня известием. В Ленинграде скончался Григорий Захарович Мозель. Умер один из последних клоунов Буф, талантливый рыжий,